Глава двадцать Гершом Валт сказал с усмешкой: Во времена минувших поколений ешеботники спрашивали жениха на следующее утро после первой брачной ночи нахожу или нашел. Если он отвечал Нахожу, они выражали ему свое соболезнование. Но если говорил Нашел, они радовались его радостью. Шмуэль спросил, «То есть?» Гершом Валт разъяснил, «Слово «нахожу» намекает на библейский стих, «И нахожу я, что горше смерти женщина». А слово «нашел» ведет нас к стиху «Нашел жену, нашел благо». «А ты?» «Нахожу или нашел?» Шмуэль ответил, «Я пока ищу». Валв смотрел на него, наклонив голову и словно прислушиваясь к чему-то невысказанному, а затем произнес, «Послушай, будь добр, для твоей же пользы. Ты, по возможности, не влюбляйся в Аталию. Нет смысла. А, впрочем, быть может, я уже опоздал?» Шмуэль спросил, «Почему вы обо мне беспокоитесь?» «Наверное, потому что есть в тебе что-то трогательное. С виду пещерный человек, но с душой, обнаженный, как наручные часы, с которых кто-то снял защитное стекло. И если нашел я благоволение в очах твоих...» то налей, пожалуйста, нам обоим по стакану чая. А потом, будь добр, включи проигрыватель, и мы послушаем квартет Мендельсона. Возможно, ты обратил внимание, что время от времени в ноты Мендельсона вкрадывается некий горько-сладкий отзвук, щемящий сердце отзвук старинного... Еврейского напева. Шмуэль немного поразмышлял над словами Гершома Валда. Не торопился соглашаться. Среди немногих пластинок, принесенных им с собой, не было ничего из Мендельсона. У него было несколько вещей Баха, еще три-четыре пластинки с музыкой барокко, реквием Моцарта, реквием Фора. Семь или восемь пластинок с джазом и шансоном и одна пластинка с песнями сопротивления времен Гражданской войны в Испании. Наконец он ответил. «Мендельсон, да, на мой вкус, слишком сентиментальная музыка». Гершом Вальд усмехнулся. «Да ведь ты и сам парень довольно сентиментальный». На это Шмуэль не ответил а встал и отправился в кухню, чтобы подогреть для старика кашу, приготовленную соседкой Сарой де Толедо. Он включил электроплитку, поставил на нее кастрюлю с кашей, немного помешал ложкой, подождал 3-4 минуты, погрузил кончик ложки в кашу, попробовал, добавил сахар, еще немного помешал, сверху чуть-чуть присыпал корицей, выключил плитку, перелил кашу из кастрюли в тарелку и отнес в комнату. Расстелил кухонные полотенца на письменном столе, за которым сидел старик, поставил перед ним тарелку и стал ждать. Господин Валт ел неохотно, под сопровождением вечерних новостей. Командир французских парашютистов в Алжире генерал Жак Массю был внезапно и срочно вызван в Париж. В столице Франции ходят слухи о том, что генерал Шарль де Голь собирается сделать заявление относительно будущего Алжира. Генерал Массю заявил журналистам в аэропорту, что, вероятно, армия ошиблась, решив опереться на генерала Шарля де Голя после мятежа правых генералов в Алжире два года назад. Всякий, имеющий глаза, мог заранее знать, чем все это может там закончиться. «Пошла веревка за ведром», — сказал Гершом Валт. Шмуэль заметил, тысячи людей еще умрут. На это старик ничего не ответил. Он пристально разглядывал Шмуэля. Левый глаз прищурен, правый широко раскрыт, словно обнаружил в его лице какую-то новую черту. Шмуэль вдруг удивился тому, что во всей библиотеке с ее обилием полок и сотнями книг нет ни одной фотографии Михи, погибшего сына Гершома Валда, единственного его сына. Михи? Который был мужем Аталии. Не выбрала ли его Аталия, потому что он был чем-то похож на ее отца? желали ли Аталия со своим мужем здесь, в ее комнате, до того, как случилось несчастье? Очевидно, была когда-то и мать, и у этого Михи и у Аталии была мать. Внезапно Шмуэль, набравшись смелости, спросил Ваш сын. — Миха! — старик сжался в кресле, изуродованные руки, лежавшие на столе, судорожно вскинул и притиснул к груди, лицо его сделалось серым, глаза зажмурились. — Вы позволите мне спросить, когда он погиб и как? Валт не торопился с ответом. Глаза его оставались закрытыми, словно он пытался напрячь память. Словно ответ требовал от него колоссальной сосредоточенности. Наконец он открыл глаза, сильными пальцами обхватил пустой стакан, стоявший перед ним на столе, и принялся передвигать то в одно место, то в другое, затем очень медленно вернул стакан на прежнее место. Когда он заговорил, голос его прозвучал безжизненно. Ночью 2 апреля... 1948 года. В боях за Шар Хагай. И умолк. Еще долго хранил молчание. Пока внезапно не затрясся, плечи заходили ходуном, и на этот раз его голос был низок и тих, едва слышен. «Сейчас тебе надо покормить рыбок в аквариуме. Пришло время» а потом оставь меня в покое. Поднимись, будь добр, в свою комнату. Шмуэль убрал тарелку с кашей, которой старик почти не притронулся, и кухонные полотенца, попросил прощения за свой вопрос, пожелал спокойной ночи, задержался в кухне, чтобы съесть свою порцию каши, которая почти остыла, вымыл посуду и взобрался в мансарду. Там он, сбросив обувь, какое-то время сидел на кровати, привалившись к стене, и спрашивал себя, почему бы ему уже завтра не встать, не собрать свои немногие вещи и не уйти отсюда в иное место. Возможно, найдется место ночного сторожа в горах Рамон в Негеве, где строится новый город в пустыне. Этот дом в конце переулка Равина-Эльбаза Вдруг показался ему тюрьмой, в которой он день ото дня зарастает плющом. Старик-инвалид со своими умствованиями, цитатами из Писания, со своей одинокой скорбью, и женщина вдвое старше его чудились ему этой ночью двумя тюремщиками, удерживающими его, опутав своими чарами, но от этого колдовства в его власти освободиться. Надо лишь встать и разорвать невидимую паутину, в которую они его поймали. Неужели он нашел в этих двоих запоздавшую замену своим родителям? Ведь он переехал в Иерусалим в надежде раз и навсегда отдалиться от родителей. Вот уже несколько недель он ни словом не обменялся ни с одним из своих сверстников и не спал с женщиной. Он встал, разделся, умылся. Но вместо того, чтобы лечь в постель, еще около получаса сидел на подоконнике, подложив под себя подушку, завернувшись в одеяло, уставившись невидящим взглядом на каменный двор. Двор был холоден и пуст, даже кота не видно. Только слабый свет от уличного фонаря освещал железную крышку колодца и вазоны Герани. Шмуэль сказал себе, что пора спать. И действительно, спустя десять минут он забрался в постель. Но сон не шел. Вместо сна явились ему картины детства, перемежавшиеся мыслями о Ердене и Аталии. Эти две женщины вызывали в нем злость, печаль, но и мощную волну вожделения. Он ворочался сбоку на бок, однако сон все не шел.